Глава 12 Те двое суток, что я провел в доме Карен, были едва ли не самой странной порой в моей жизни. Квартира у нее и правда была просторная, но даже просторное жилище делается тесным, когда в нем заводится второй обитатель. Поэтому поначалу моя жизнь там являла собой бесконечную череду неловкостей, оцепенений, расшаркиваний, смущенных топтаний в прихожей и обоюдных проявлений избыточной вежливости. Неловкости начались сразу же в субботу вечером, приблизительно через полчаса после того, как было решено, что я останусь. Райли и Карен принялись обмениваться пустыми взглядами. Я начал ощущать себя то ли третьим лишним, то ли пятым колесом, то ли рыбьим зонтиком. И поэтому, когда Райли предложил Карен немного прогуляться я испытал не меньше облегчения, чем они. Разумеется, после их ухода меня охватило странное чувство, какое испытывает всякий человек, оставшийся один в незнакомой квартире, и я принялся робко исследовать комнаты, зажигая все светильники. Приблизительно час я потратил на бесплодные размышления о том, кто и почему убил дядюшку Мэта и покусился на меня и как так получилось, что спустя две недели полиция все еще не распутала дело? Когда мне стало по-настоящему тоскливо, я обшарил квартиру в поисках карандаша и бумаги, уселся в гостиной и начал составлять кроссворд, чем не занимался уже давно, со школьных лет. Когда мне было 15 или 16, я продал довольно много этих штуковин всевозможным журналом, печатающим головоломки. До сих пор горжусь, одной из лучших своих выдумок мастер на все ноги четыре буквы вскоре я забросил словоплетство и немного посмотрел телевизор около полуночи завалился на диван и заснул с гораздо меньшими усилиями чем можно было ожидать в начале третьего меня разбудила каран которая вернулась домой малость на веселе и пошатываясь включила свет в гостиной прежде чем успела вспомнить что вообще-то у нее гость Потом, коль скорая все равно пробудился, а ей пришла охота поболтать, мы немного посидели и поточили лясы. Я в трусах и одеяле, а Карен в облегающем вязаном платье и чулках. Разумеется, ей хотелось говорить главным образом о Райле, давно ли я его знаю, что о нем думаю и так далее. Ничего не могу сделать, призналась мне Карн. сначала этот мужчина вскружил мне голову, а потом я ее и вовсе потеряла. Голова у нее определенно кружилась, но была на месте. Я спросил, «А вы намерены пожениться?» «Эх!» Карен махнула рукой и сделалась похожей на маску трагедии. Я понял, что допустила плошность и попытался исправить положение, сказав, «Да, я помню, как впервые увидел Райли в отделе борьбы с мошенничеством. Но было слишком поздно, я уже дернул за веревочку». И мне, хотелось того или нет, пришлось выслушать извечную историю о горькой женской доле. «Разве вы не знаете про Джека?» – спросила меня Карн. Поскольку она была в подпитии, начало и конец каждой фразы, у нее малость расплывались, зато середину она выговаривала с дивной четкостью. «Не знаете про его жену? Вы хотите сказать, что он уже женат? Сейчас? Они не живут вместе уже много-много лет!» Она взмахнула рукой, отгоняя призраков всех этих многих и многих лет. Но они не разведены. Карен подалась ко мне, рискуя упасть и опрокинуть кресло, и доверительно прошептала. Из-за вероисповедания. О, выдохнул я. Этого я не знал, Райли никогда не упоминал. Впрочем, полагаю, что и не стал бы. То есть он не... Короче, у нас не было случая затронуть эту тему. Все из-за веры. Шепотом продолжала Карн. Она подмигнула мне и снова откинулась в кресле. «Вот я и сижу тут, без ума от этого человека, а сделать ничего нельзя, ничего нельзя сделать!» «Очень жаль», — сказал я. «Что еще можно ответить на такую речь в два часа по полуночи в чужой гостиной, когда тебе будет хлебнувшая лишку, красавица, которая в придачу принадлежит другому, а не тебе?» Мы поболтали еще немного, после чего Карен на нетвердых ногах отправилась спать, а я снова растянулся на диване. И продрых весьма чутко, но зато без сновидений, до семи утра, когда по всей округе залязгали мусорные баки. Было воскресенье, и наши с Карен отношения вознеслись на невиданное доселе высоты неловкости. Казалось, я не мог и шагу ступить, не наткнувшись на одевающуюся или раздевающуюся Карен на умывающуюся Карен, на чешущуюся Карен, на Карен и кающую. А она не могла переходить из комнаты в комнату, ибо всякий раз, открывая дверь, видела меня, успевшего либо натянуть, либо спустить только одну штанину. Хотя, по большому счету, это дурацкое утро оказалось весьма удачным. Часа через два мы с Карен настолько примелькались друг к другу, что по молчаливому согласию просто перестали расшаркиваться. Никаких тебе больше охов, никаких, прошу прощения, никаких поспешно прикрываемых дверей. Мы расслабились, притерлись, и вскоре неловкость исчезла сама собой. После завтрака мы вместе составили перечень необходимых покупок. Я нуждался в уйме всякой всячины, от носков до зубной щетки, и Карен разумно рассудила, что мне лучше не светиться, поэтому по магазинам отправилась она. Пока Карен ходила, Кто-то позвонил в дверь, но я не стал открывать, однако звонки продолжались. Я, знаю себе, не открывал. Наконец, трезвон прекратился, а минуту спустя вернулась Карен в сопровождении Райли, который спросил меня, ну, «Что с тобой теперь, оглох?» «Я просто решил не рисковать», — ответил я. Райли хмыкнул. Я спросил его, продвинулась ли полиция в расследовании дела и как долго, по его мнению, — я еще проторчу здесь». Райли ворчливо ответил, что, похоже, никто на всем белом свете никуда ни в чем не продвинулся, а я, по его мнению, застрял в квартире Карен на всю оставшуюся жизнь. Затем Райли ушел, прихватив с собой Карен, по его словам, они собирались на загородную прогулку, а меня, бросив на произвол судьбы. Квартира вновь была в моем полном распоряжении, и я слонялся по ней. Скучай на всю катушку. Прочел Космополитен, Прочел поздравительные открытки в шкатулке, Прочел ярлычки в аптечке, Включил телевизор И малость пощелкал клавишами, Так и не найдя ничего занятного Ни на одном из каналов. Постоял у окна гостиной, Любуясь окружавшими меня со всех сторон Серыми кирпичными стенами И черными окнами. Посмотрел вниз на бетонированный двор И шеренгу помятых мусорных баков, посмотрел вверх на треугольник серого неба над крышами и завершил обозрение обзором своего бледного отражения в стекле вскоре мне наскучила даже собственная физиономия поэтому я отправился в спальню открыл дверцы стеных шкафов и выдвинул ящики трюмо не из любопытства а просто от нечего делать по моим понятиям у карен был очень большой гардероб Наряды источали тонкий мускусный аромат духов, который вскоре вытеснил меня обратно в гостиную, в облюбованный мною угол, где я возобновил работу над кроссвордом, то и дело ловя себя на том, что норовлю составить его из слов, использовать которые мне не подобает. Карен вернулась домой в половине второго ночи. Она вошла в комнату в тот самый миг, когда я стаскивал штанину. Поскольку райли с ней не было, поскольку я твердо и непоколебима. Намеревался лечь спать, что бы ни случилось в этот час на планете, и поскольку мы больше не стеснялись друг друга, я преспокойно возобновил стаскивание штанины, после чего повесил свои брюки на спинку стула и спросил Карен. — Ну, как дела? — Ужасно, — ответила она и в три ручья заревела. — И что мне было делать? Прямо в трусах я подошел к Карен, обнял ее и принялся утешать. А она рыдала у меня на плече и говорила, что больше не может этого вынести, больше не может быть с Райли, но не жить с Райли, больше не может вести двойную жизнь, или полужизнь, или как там это называется. А я все повторял, мне очень жаль, и похоже это была единственная фраза, которую я когда-либо говорил ей после захода солнца. Через некоторое время Карен подняла голову, я увидел ее заплаканное лицо и решился на поцелуй. Поцелуй был совсем недолгий, но поправил дело. После него мы несколько минут созерцали друг дружку округлившимися глазами, а потом я сказал «Мне очень жаль, я не должен был так поступать». Карен тускло улыбнулась и ответила «Ты очень добрый, Фред!» После чего отвернулась от меня и, шмыгая носом, побрела спать. А я улегся на диван и в доме воцарился покой. В понедельник утром мы ни словом не обмолвились о вчерашнем поцелуе. По сути дела, Карен сказала мне всего одну фразу. «Ой, совсем забыла, Джек просил передать, что сегодня тебя навестят те двое парней из-за дела проследования убийств». Она сообщила также, что задержится на работе, но думаю, что высказывание было адресовано скорее ей самой, нежели мне. Как бы там ни было, спустя пять минут Карен выбежала из квартиры, и я снова остался один, намереваясь отдохнуть и дождаться водовильную парочку лихих борцов с лиходейством. В дверь позвонили приблизительно без четверти десять. Я подошел к домофону, спросил, кто там, и, не получив ответа, принялся повторять «Алло, алло!». Наконец звонок раздался снова, и тут до меня дошло, что они уже у дверей квартиры, а не внизу. Но это оказались вовсе не они. Открыв дверь, я увидел пожилого мужчину еврейского обличья, в черных одеяниях, плоской и тоже черной шляпе, и с длинной седой бородой. Он с прищуром взглянул на меня и пробормотал что-то на незнакомом языке. Надо полагать, это был идиш. Я сказал, кажется, вы ошиблись квартирой. Старик сверился с засаленным клочком бумаги, повернулся и зашаркал к двери напротив. Передернув плечами, я возвратился на диван, но уснуть уже не мог, и включил телевизор, что позволило мне насладиться какой-то викториной с участием разных видных людей. Спустя 10 минут в дверь снова позвонили, причем и на сей раз пришельцы были уже на нашем этаже. Я выключил телевизор, открыл дверь и увидел, что это опять не полицейские. За порогом стоял бодренький юноша, державший в руках доску с пришпиленным к ней листом бумаги. «Здравствуйте, сэр!» – жизнеутверждающе произнес он и взглянул на доску. «Кажется, мисс Карен Смит проживает здесь!» «Ее нет дома», – ответил я. «Вот как! Но, может быть, она предупредила вас о моем приходе?» «Нет, она ничего такого не говорила!» Юноша вскинул брови. «Я Митчелл из районного комитета по благоустройству!» «Извините», – сказал я. «Мисс Смит не упоминала вашего имени!» «Ай-яй-яй!» – произнес юноша, постукивая карандашом по доске с прищепкой. «Это усложняет дело. Она числится в нашем списке пожертвователей. Благотворительный взнос в сумме 15 долларов. Может быть, уходя, она оставила эти деньги вам?» Я испытал смутное ощущение, что этот юноша заподозрил меня в намерении прикарманить взнос и сказал «Нет, мисс Смит не оставляла никаких денег и даже не обмолвилась об этом пожертвовании». «Ну, скверно! К полудню я должен собрать и сдать все до последнего цента!» Я вспомнил, что в ящике туалетного столика Карен лежит кошелек с несколькими купюрами и сказал «Подождите минуту, может быть, я сумею раздобыть для вас эти деньги!» В кошельке оказалось тридцать с лишним долларов, более чем достаточно. Вытащив три пятерки, я вручил их стоявшему в дверях юноше. «Благодарю вас, сэр!» — молвил он. «Вот, держите расписку, отдадите ее в налоговое управление. Чье имя я должен указать, ваше или мисс Смит? «Мисс смит ответил я. Он нацарапал на листке имя, и я снова завалился на диван. Но спустя двадцать минут рывком принял сидячее положение и уставился на кофейный столик, где лежала расписка. «Пятнадцать долларов! Я только что опять приобрел пустую бумажку, да еще заплатил за нее». «Из чужого кармана!» Я опрометью выскочил из квартиры и забегал вверх-вниз по лестнице, заглядывая во все коридоры. Но юноша, разумеется, уже и след простыл. Теперь придется возмещать каран потери. Вот только как это сделать? Наличных денег у меня почти не было, а выписать чек я не мог. Она сразу поймет, что я копался в ее личных вещах. Но ведь нельзя же просто стащить у нее эти 15 долларов. Вернувшись в квартиру, я принялся мерить шагами гостиную и размышлять о том, как мне быть. И итогом этих размышлений стало данное самому себе твердое обещание, уже далеко не первое, впредь подозревать всех и каждого. Уж теперь-то, наверняка...